Глава пятнадцатая Глава клана Гала со своими людьми в полной боевой выкладке стоял перед стремительно истончающимся барьером. Падение последнего не было чем-то внезапным, продолжаясь уже несколько минут кряду. Все группы именованных, которые к этому времени собрались рядом с территорией изменений, ждали момента окончательного исчезновения преграды, чтобы двинуться внутрь. Многие из присутствующих, так же как и представители клана Гала, потеряли в 54-х вратах своей группы из новичков и кураторов, А теперь очень хотели обсудить с фанатиками внутри барьера нападения. Уж больно нагло действовали те. И при этом, по уверениям вышестоящих, делали они это исключительно по собственной инициативе. Главы союза гильдии фанатиков поспешили официально откреститься от групп, что были обвинены в нападениях и сейчас находились внутри территории изменений. Смешно. В городе мало кто верил в такую демонстративную ложь. Другое дело, что кроме пострадавших гильдий внешнего и среднего круга, большинству не было до этого дела. Особенно если вспомнить о связях фанатиков с некоторыми сильнейшими кланами. О многом говорил и установленный барьер, требующий просто огромного количества энергии жизни, переданной лабиринту. Никого из действительно влиятельных и опасных гильдий фанатики своими действиями не задели. Потому могли играть на публику в дурачков как угодно долго. И Гал даже предполагал, что кто-то из первого круга мог прикрывать нападение фанатиков за определенную плату или услуги. Он бы нисколько этому не удивился. Понятное дело, что никто из пострадавших не забудет о произошедшем. Впереди средние и внешние круги ждут месяцы мелких стычек и войн, но в итоге выиграют во всем этом только старшие гильдии и кланы. Да и союзу фанатиков по большому счету будет плевать на происходящее поклоняющийся лабиринту гильдии и до этого никогда не были в хороших отношениях с большинством жителей сердца, а их мутные схемы с влиятельными силами лабиринта никак не пострадают. Предводитель гильдии мысленно хмыкнул. В свое время он совсем другого ожидал, когда создавал гильдию. Город лабиринта, несмотря на свои колоссальные размеры, когда Гал узнал его лучше, оказался не таким уж и большим. Около двух сотен сильнейших гильдий и кланов внутреннего круга поделили между собой самые выгодные места и порталы, а объединением внешнего и среднего кругов приходилось выживать и развиваться вопреки. «Хочешь большего? Получить возможность развивать свою гильдию или клан? Тогда вступай в подчинение к кому-нибудь из внутреннего круга». Очень немногим выпадала возможность прорваться к вершинам лабиринта. Многим именованным куда проще было вступить в уже существующую сильную гильдию, чем поднимать туда свою. Даже клан Гала каждый месяц терял людей, которых переманивал кто-то из первых гильдий. Отдельные его люди, и в том числе сам Гал, уже давно получили доступ к внутреннему кругу. А вот самой гильдии до этого было еще очень далеко. Они лишь недавно смогли себе позволить резиденцию в среднем круге и шли к этому несколько лет тяжелой работы мысли тут же перескочили на ядро лабиринта. Если галус гильдии каким-то образом удастся добыть такое сокровище, то смогут ли они удержать это чудо в руках? Появление нового портала всегда ведет к закрытию другого. И проблема в том, что часто нельзя было предугадать, какие именно врата захлопнутся. Ядро — это прежде всего сокровище, рассчитанное на усиление сообщества именованных внутри лабиринта, а уже во вторую очередь — индивидуальный усилитель хотя и как последнее оно было очень неплохо. Наконец, размышления главы гильдии оказались прерваны глухим звуком, который сопровождался разрушением барьера. Пространство впереди расчистилось, пропуская наружу звуки далёких сражений внутри ранее запечатанного города. Некоторые из групп именованных, что стояли рядом, тут же рванули вперёд, явно в надежде поживиться тем, что удастся урвать по горячим следам. Но большинство отрядов никуда не торопилось. Сама территория изменений была слишком низкого уровня, чтобы им имело смысл куда-то торопиться. Лабиринт в их случае даже не станет начислять энергию жизни за уничтожение полчищ монстров, а прогресс задания остановится. В этот же момент браслет главы вдруг выдал неожиданную вибрацию. «Странно», — сказал он, заглянув в оповещение интерфейса. «Очень странно». «Что такое?» — рядом появился Боров с другими лидерами группы. «Управление гильдии показывает, что кто-то из наших новичков сейчас там, в городе. Единственным отрядом, что находился в 54-х вратах, была группа Изюбря, до того, как на них напали». «И как же новичок смог выжить в этом аду?» — спросил один из лидеров, поднимая взгляд на, казавшийся бесконечным, город впереди. «Вот это хороший вопрос. И чтобы узнать об этом, нам надо прямо сейчас поспешить. Чем раньше доберёмся до него?» тем выше шансы найти его живым». Гал бросил взгляд на группы других гильдий и кланов, неспешно направляющихся в город. «Да, определенно нужно поторопиться». Возвращение в реальность было болезненным. Словно из долгого глубокого сна меня выдернули прямиком в холодную воду. Несколько мгновений я осматривался вокруг, пытаясь осознать, где нахожусь. Только когда осознал, что стою возле огромного трупа демона, в голове начало проясняться. А ещё запах. Вонь от твари напомнила о реальности происходящего сильнее всего. Хотел уже отойти от тела помершего давным-давно монстра, как с удивлением понял, что не могу этого сделать. Ноги не слушались, а браслет лабиринта на руке начал с силой вибрировать. Вот прямо из тела твари отделяется нечто похожее на большую жемчужину, источающую мягкий тёплый свет. Рука поднимается, и я и сам не заметил, как схватил появившийся шар, который на ощупь показался очень холодным, настолько, что пришлось тут же положить его в специальный карман потрёпанной куртки, и лишь после этого я получил полный контроль над собственным телом. Заглядывать в интерфейс, стоя почти по щиколотку в чёрной зловонной жиже — такое себе удовольствие, и сейчас этот запах стал для меня особенно отвратителен и невыносим. Чтобы больше не чувствовать вони, пришлось уходить из главного зала. Да еще и от трупа демона нанесло такой жутью, что находиться рядом с ним долгое время откровенно не хотелось. Пока шел в голове, постоянно проносились чужие картины и мысли из того осколка чужих воспоминаний, что мне показал лабиринт. Отвратительное ощущение раздвоения личности. Я как бы мыслил с двух разных точек зрений. Слышал отголоски мысли образов архиепископа и одновременно с этим думал сам. Повторение подобного, откровенно говоря, сильно не хочется. Наконец, выполз кое-как из зала. Пришлось пройти ещё несколько комнат, прежде чем запах хотя бы немного ослаб. Впрочем, мои испачканные ботинки, на которых ещё остались следы демонической крови, всё равно не позволяли до конца избавиться от ароматов. Хорошо, хоть ботинки лабиринта были достаточно герметичными, чтобы не пропустить эту гадость внутрь себя. Устало присев на одну из лавочек, выглядевших достаточно прочно, чтобы не превратить её в пыль одним лишь касанием, я перевёл взгляд на застывшие впереди статуи богов-близнецов. Сожрать весь город со всеми его жителями, чтобы весь оставшийся мир жил. Оправдана ли такая жестокость? Для тех, ради кого приносилась такая жертва, несомненно. Наверняка у погибших на этот счёт могли быть и другие мысли, но у них уже явно не спросишь. Отбросил прочь лишние сейчас мысли и поднял руку с браслетом. «Посмотрим, что там происходит». Выяснить, что произошло с городом. Выполнено плюс 2500 очков опыта. x 2 за выполнение в одиночку. Прогресс уровня 3443 из 3815 очков опыта. Внимание! Получено два дополнительных очка навыка за выполнение задания. Лабиринт доволен вашими успехами именованный. Выполняй задание лабиринта, и он возвысит тебя. Внимание! Получено право выбора легендарного навыка. Выберите эту награду при следующем посещении сердца лабиринта. Плюс 5000 кармы. Очень неплохо. Куча кармы почти добрался до десятого уровня, и вторая профа не за горами. А ведь я был пятым около недели назад. И ещё и два очка навыка осталось. Два очка навыков и возможность выбора легендарного. Это выглядит сильно. Очень уж хочется получить что-то такое полезное, как и ловушки и по уму лучше мне придержать свободные очки навыков до этого выбора. Сейчас мне кажется это самым верным решением. Прокачка того же рывка даст мне только небольшое увеличение дистанции применения. Полезно, но может пока подождать. Пожалуй, несмотря на не самое удачное моё попадание в город изменений и в целом тяжёлый рейд, можно сказать, что мне не бывало повезло. После того, что было во время первого испытания, здесь всё даётся как-то слишком уж просто. Ладно, на эту тему можно подумать и позже, а сейчас нужно глянуть, что там за жемчужин у меня заставил взять лабиринт. В том, что это его шутки, лично я нисколько не сомневался. Вытащил всё ещё светящийся мягким светом шарик. И ради этого, я так понимаю, лабиринт устраивает эту территорию изменений? Ядро лабиринта. Артефакт лабиринта мифический. Активируйте ядро в сердце лабиринта и получите награду. Внимание! Активация артефактов сердца возможно только именованным 20 уровня или выше. Внимание! Комплексная масштабируемая награда. Распространяется на именованного, группу, сообщество и сердце лабиринта. Дополнительная награда. Значительное улучшение отношения лабиринта, возможность встречи с эмиссаром лабиринта. Как же плохо! и Я сейчас совсем без иронии говорю. Это, похоже, моё наказание за череду удач в землях изменений. Мало того, что эту мегаретку и хренотень я смогу активировать только через 11 мегауровней, так ещё и её награда масштабируемая. То есть, как я понимаю, чем выше твой уровень, тем выше награда. За такой штукой будут охотиться все, на кого не ткни, вплоть до сильнейших именованных. И Я сейчас совсем не уверен, что это ядро можно спрятать так, чтобы её не почувствовали. Таскать с собой такую штуку всё равно, что с бомбой ходить. оно ну, как её можно как-то отследить или почувствовать, тогда совсем финиш. Я несколько секунд обдумывал ситуацию, смотря на неё с разных сторон. Примеривался и так, и эдак. А может выкинуть её к чертям? И тут же моя жаба, прячущаяся где-то глубоко внутри, схватила за горло. Не целых, а всего 11 уровней. Я за каких-то несколько дней почти добрался до десятого. Чего мне стоит поднапрячься и взять двадцатый? Ну и, возможно, в городе лабиринта всё же есть какие-то места, где можно хранить вещи. Тогда моя проблема будет частично решена. Главное, это никак не светиться с этой штукой. Не думаю, что при таких свойствах не найдутся те, кто захочет её себе. Разобравшись в этом, поднялся с места. Усталости я не чувствовал. После выполнения задания лабиринта тело наполнило лёгкость, потому решил продолжить путь. К тому же теперь, когда цель, выставленная мне принудительно, была выполнена, я смог, наконец, управлять картографией. Стоило только настроить его на выход из земель изменений, как всё ещё работающий на максимальном уровне навык повёл меня незримым маршрутом, который я отлично чувствовал. Стоило признать, что навык был не так уж и плох. Я бы даже сказал, что весьма неплох. И он же не дал мне заблудиться во всех этих переходах, ответвлениях и анфиладах храма. Если честно, я чертова знает, как бы выбирался без него. Пришлось бы основательно так поблуждать. Тишина всех этих залов с тысячами одинаковых статуй близнецов настолько расслабила меня, что я не сразу понял, что с каждым шагом надетое на руку кольцо становилось чуть теплее. Впереди показался светлый проем выхода. И только тогда теплота кольца стала настолько ощутима, что я непроизвольно переключил своё внимание на него, замер. Где-то поблизости были люди, и, судя по усиливающемуся теплу, совсем рядом. Вот же хрень. Выдохнул, подошёл к одной из стен и движением руки установил магическую ловушку. С ростом уровня навык развертывания капканов заметно ускорился. Как только разобрался с этим, зарядил арбалет болтом и медленно направился к выходу. Несмотря на то, что оружие недавно сильно досталось, оно всё ещё было способно стрелять, хотя и с некоторыми проблемами. У меня ещё оставалась небольшая надежда на то, что снаружи никого нет. Чёрный ход, через который я попал сюда, находился во дворе, куда попасть вот так сходу было непросто. Люди могли быть где-то на другой стороне улицы или храмовой площади. Как-никак точного радиуса работы кольца я не знал. Однако стоило только приблизиться к дверному проёму и осторожно выглянуть из него – как тут же пришлось отскакивать назад, используя рунический рывок, который я загодя активировал. Место, где буквально секунду назад находился, потонуло в огненной вспышке. То, что раньше было сплошной металлической дверью, отлетело в сторону, походя, чуть не зашибив меня. Успел чудом среагировать и уклониться. Цельный железный лист весил не меньше сотни кило и мог запросто убить, особенно откинутый с такой силой. Стоять на месте нельзя. Стоило мне на секунду замешкаться, как рядом взревело пламя. Левую руку обжигает болью, а меня самого магической волной в буквальном смысле отбрасывает назад. Благо на этот раз меня спасает рывок. Выкидываю прочь обломки арбалета, из которого даже не успел выстрелить, хватаюсь за меч. Есть ещё метательные ножи, но их пока лучше оставлю. На крайний случай. Слишком уж хорошо помню, какой ценой мне даётся использование на них рунического снаряда. В ушах стоит звон от близкого разрыва огненного шара. Всюду клубы поднятой пыли и каменной крошки. Где-то впереди на фоне проема света замечаю движение теней, а в следующую секунду моя ловушка, установленная неподалеку, взрывается магическим заревом. Заметили и уничтожили. Впервые на моей памяти. А в следующую секунду замечаю мелькание чего-то невероятно быстрого, окруженного серебристыми полосами и не раздумывая вновь смещаюсь на этот раз уже в сторону одной из стен используя рывок на максимально возможную дистанцию только сейчас почему-то вспоминаю про это свойство рывка работать невзирая на препятствия слишком уж мало пользовался этим навыком благодаря картографии знаю что снаружи находится улица но риск врезаться в какой-то объект очень велик И я понятия не имею, что произойдет, если мое тело окажется вместе, где уже что-то находится. И применится ли навык? Слава богу, все получается. Вываливаюсь прямиком из стены храма и падаю с довольно приличной высоты на каменную кладку площади. Где-то за спиной что-то взрывается с такой силой, что стена здания покрывается трещинами, но выдерживает. Напавшие на меня фанатики, а это могут быть только они, похоже совсем не мелочатся. Не думаю, что у меня есть много времени до момента, пока они не поймут, что я их обвёл вокруг пальца. Возможно, если бы раньше попытался шагнуть руническим рывком вот так, напрямик, мог бы и уйти, не привлекая к себе внимания. Или упасть прямиком к ним в руки. Как ни крути, перемещаться сквозь объекты всё равно слишком опасно, чтобы это делать вот так просто. Да и огромное количество сжигаемых очков магии тоже такое себе дополнение. Кое-как поднимаюсь, меч у меня в руках, но толку с него безумения, припугнуть разве что. Второй подряд рывок отдаётся в теле такой болью, что хочется выть. Когда читал описание, что эта штука негативно влияет на тело, не такое себе представлял. Ноги слушаются с трудом, приходится волевым усилием заставлять их двигаться. Ну же! Кольцо на пальце словно объято огнём. Людей вокруг столько, что не протолкнуться. «Очков магии у меня хватит только на ещё один прыжок. Но кто бы знал, как же мне не хочется его делать. Даже мысль об этом вызывает боль». Нападавшие, похоже, поняли, что потеряли меня. Я услышал крики, раздающиеся на улице где-то в стороне, где находился двор с чёрным ходом. Ищут меня. Быстро осматриваюсь, пытаясь понять, в какую сторону лучше отступать. «Как назло, особо места хороших и нет». Оказывается, я вывалился прямо посреди храмовой площади. Несколько домов вдалеке, разбитый каменный фонтан и полицейская квадратная будка. Последнее такое себе укрытие. Голоса звучат всё громче. Ещё несколько сильнейших взрывов внутри храма уже чуть дальше. Пока уроды ещё разбираются, куда я подевался, есть шанс успеть до ближайших домов. Многие уже сами несут меня в дальнюю часть площади к домам, которые сразу приметил. «Особняки, похожие на те, что уже видел в других местах города. Наверняка сквозные, и можно попытаться использовать их, чтобы сбросить преследователей. Не успеваю дойти до укрытия каких-то пары метров. Я уже вижу крыльцо дома, когда ощущение внезапной опасности заставляет обернуться. Не успеваю среагировать, что-то похожее на воздушный кулак размером со взрослого человека врезается в меня» отбрасывая с такой силой, что оказавшаяся на пути моего тела часть изящной деревянной двери особняка ломается. Срываясь с петель, влетает вместе со мной внутрь дома. Перед глазами вспыхивают тысячи искр. Где-то вдалеке отчётливо слышу крик одного из нападавших, поразительно похожий на голос кряка. «Ты же не убил его!» «Оглушил только!» «Шустрый маленький урод, как блоха!» «Ну-ну, оглушатель!» Мысленно матерюсь и кое-как скатываюсь с двери. «У меня есть ещё один гарантированный рывок. А значит, ещё побарахтаемся».